Леонид Поносенко. Повесть о трёх искушениях. Следы на мокром песке. Ужимки продюсера начинали бесить. «Нет», — резко сказал Рейд Углас, — «ваш вариант неприемлем». «Нет, я не враг себе. Напротив, я берегу свою репутацию». Голос продюсера обволакивал телефонную трубку. Она стала вдруг скользкой, как змея, и у писателя появилось желание швырнуть ее ко всем чертям. — Речь идет о крохотном эпизоде, мистер Дуглас! — вкратчиво нашептывала трубка. — Представьте, что рассказ — это ребенок, так часто говорят. Он с грустью отметил, что раздражение губит метафору. Эдакий и славный крепыш лет пяти-шести, все при нем, руки-ноги, он гармоничен. Данный эпизод... Ручка, сжимающая в кулачки, нить характера. Почему же я должен калечить собственного ребенка?» Писатель вывел велосипед на дорожку, потрогал рычажок звонка. Тонкие прохладные звуки засверкали на давно не стриженных кустах, будто капельки росы. «Пропадай, тоска!» — воскликнул он и, поддев педаль стремя, Вскочил новоображаемого коня. Восторженно засвистел ветер. Спицы зарябили и растворились в пространстве. Шины припали к земле. Метров через три старый сбавил темп. Нет, не взлететь уже, не взлететь. А было же, было. Он разгонялся на лугу или с горы, что возле карьера. Разгонялся и закрывал глаза. и тело его невесомо взмывало вместе с велосипедом, и развивались волосы. Было. Злость на продюсера прошла. Человек он не глупый, но крайне назойливый. Точнее, нудный. О силе разума он может и имеет какое-нибудь представление, но что он может знать о силе страсти? Велосипед, будто лошадь, знающая путь домой, привез его к реке. Рэй часто гулял тут. Пологий берег, песок, мокрый и тяжелый, будто плохие воспоминания, неразговорчивая вода. Так было тут по утрам. Однако сегодня солнце, наверное, перепутало костюм. Вместо октябрьского, подбитого туманами, паутиной и холодной росой, Надела июльский, и река сияла от удовольствия, бормотала что-то ласковое и невразумительное. Чистые дали открылись по обоим ее берегам, и стал слышен звук падения листьев. «А что я знаю о страсти?» — подумал писатель. «Я видел в ней только изначальную суть. Весь мир...» Человек — всё живое, несомненно, проявление страсти. Что там говорить? Сама жизнь, как явление, — это страсть природы. Но есть и оборотная сторона медали. Я создаю воображаемые миры. Это, наверное, самая тонкая материя страсти. Но я, увы, сгораю. Какая нелепость! Страсть, рождая одно сжигает другое, закон сохранения страсти. И еще он подумал, что для того, чтобы развеять тоску, было бы неплохо уехать куда-нибудь в Глухомань. Он взглянул на небо. Небо вздохнуло, и вдоль реки пролопотал быстрый дождик. «Дуглас!» — негромко окликнули его. Писатель живо оглянулся. Никого. Берег пустынный, а лес далеко. Там подобралась хорошая компания вязов, дубков и клёнов. В детстве он бегал туда за диким виноградом. Это была страсть ко всему недозрелому. Кислым яблоком, зелёным пупырышком земляники. «Задержитесь на минутку», — попросил его всё тот же голос. «Я сейчас войду в тело». Рэй, наконец, заметил, что воздух в шагах в десяти от него как-то странно колеблется и струится, будто там прямо на глазах рождался мираж. В следующий миг раздался негромкий хлопок, и на берегу появился высокий незнакомец в чем-то черном и длинном напоминающем плащ остро запахло озоном немет участливо поинтересовался рейдуглас и улыбнулся тело имею в виду извините мэтр я неудачно выразился но это в самом деле мое тело незнакомец шагнул к писателю и радостно воскликнул воздев руки к небу «Вот вы, оказывается, какой!» «Что это?» — подумал Рэй Дуглас. «Монах, увлекающийся фантастикой? Или я просто переутомился? Я много и славно работал в сентябре, да и октябрь был жарок. Неужели воображение разыгралось так буйно?» «Успокойтесь, мэтр!» — незнакомец остановился. «Вы не больны!» «Я реален так же, как и вы. Извините за эти дерзкие слова, мне вовсе не пристало учить вас, как надо относиться к чуду. Что касается одежды, то это защитная накидка. У вас здесь очень высокий уровень радиоактивности. Дома меня ожидает тщательная дезактивация». Писатель уже овладел собой. — Откуда же вы? — спросил он, пристально разглядывая незнакомца. — Издалека, — ответил тот. — Из две тысячи шестьсот одиннадцатого года. Я президент Ассоциации любителей фантастики. Я прибыл за вами, мэтр. И еще хочу заметить, у нас очень мало времени. — Польщен, — засмеялся Рэй Дуглас. Встреча с читателями, лекция, я готов. И удивился, покачал головой. Две тысячи шестьсот одиннадцатый. Неужели знают? Теперь улыбнулся президент. Вас ждут во всех обитаемых мирах, объяснил он, и бледное лицо его чуть-чуть порозовело. Это такая удача, что мы можем вас спасти. «Пойдемте, Дуглас, вы проживете еще минимум 80-90 лет и напишите уйму замечательных книг. Только наш мир сможет дать вашему адскому воображению настоящую пищу. Вы будете перебрасывать солнце из одной руки в другую, словно печеную картошку». «О чем вы?» сдавленным шепотом спросил писатель Уйти? Но совсем сейчас. Среди белого дня и в здравом уме Вы уже не молоды, мягко заметил посланник из будущего. Вырастили детей, достигли зенита славы. Вы уже никому ничего не должны здесь. Если вам безразлично, что вас ожидают сотни миллиардов моих соотечественников, то подумайте хоть раз о себе. Пойдемте, Дуглас, у нас осталось двадцать две минуты. Воскресное утро, начавшееся для писателя с телефонной ссоры, вдруг окончательно потускнело, а растерянная мысль метнулась к дому. Как же так? А Маргарет, дочери, внучата? Уйти — значит пропасть без вести, значит исчезнуть, сбежать, дезертировать. С другой стороны, дьявольски интересно, ведь то, что приключилось со мной, настоящее волшебство. Это вызов моей страсти, моему искусству и таланту — «Им нужен маг. Вправе ли я отклонить вызов? И что будет, если я приму его?» «Ведь я — ничто иное, как форма, которую более или менее удачно заполнил мир. Уже заполнил». «Почему такая спешка?» — недовольно спросил он. «Во всяком случае я должен попрощаться с родными». «Исключено!» Президент Ассоциации любителей фантастики развел руками и на его лице отразилось искреннее сожаление. Осталось двадцать минут. «Но почему? Почему?» Время оказалось более сложной штукой, чем мы предполагали. Масса причинно-следственных связей Исторические тупики, есть вообще запретные века, там такие тонкие кружева, что мы боимся к ним даже притрагиваться. Поверьте, если бы существовала такая возможность, мы бы спасли все золотые умы всех веков и народов. Увы, за редким исключением это невозможно. И я как раз исключение. — хмуро заключил Рэй Дуглас. «Да, и мы очень рады. Но временной туннель только один, и продержаться он может не более 37 минут». «Кого же вы уже спасли?» «Из близких вам по духу людей?» «Томаса Вуфа», — ответил президент ассоциации и вздохнул. Однако он вернулся. Сказалось, несовершенство аппаратуры. «Томас?» — воскликнул Рэй. «Чертовски хотелось бы с ним встретиться!» «Ах, да, я забыл». Писатель разволновался, схватил пришельца из будущего за руку. «Теперь я понял», — пробормотал он, улыбаясь. «Я все понял. Последнее письмо Вуфа из Сиэтлского госпиталя». «За месяц до смерти. Как там? Ах, да! Я совершил долгое путешествие и побывал в удивительной стране, и я очень близко видел черного человека, то есть вас. Я чувствую себя так, как если бы сквозь широкое окно взглянул на жизнь, которую не знал никогда прежде. Бедный Том, ему, наверное, понравилось у вас». «Мэтр!» — взмолился человек в чёрной накидке. «Сейчас не время для шуток! Решайтесь же, наконец, четыре минуты!» «Нет, что вы!» Рей Дуглас наклонился, подхватил велосипед за руль, хитро улыбнулся. «Если бы я мог проститься, а так тайком ни за что!» «Мы любим вас», — сказал человек с бледным лицом и пошел туда, где воздух колебался и струился. «Вы пожалеете, Дуглас». «Постойте», — окликнул его писатель. «Человек в самом деле слаб. Я не хочу жалеть». обезвольте мою память. Вы же, наверное, умеете такое. Уберите хотя бы ощущение реальности событий». «Прощайте, мэтр!» Пришелец коснулся своей горячей ладонью лба Рея Дугласа и исчез. Писатель тронул велосипедный звонок. Серебряные звуки раскатились в жухлой редкой траве, будто капельки ртути. Рей вздрогнул, огляделся по сторонам. «Что со мной было?» Какая-то прострация, и голова поваливает. Я сегодня много думал о Вулфе, и, кажется, с кем-то разговаривал, или показалось. На берегу же ни одной живой души, но вот следы. На мокром песке в самом деле отчетливо виднелись две цепочки следов. — Ладно, это не главное, — подумал писатель. — Вот сюжет о Вулфе хорош. Его забирают в будущее, за час до смерти. Там ему дают сто, двести лет жизни. Только пиши, только пой. Нет, это немыслимо, слишком щедро. Он утонет в океане времени. Сжать до предела, еще, еще месяц. Максимум два. Их хватило на все. Он летит на Марс, и он пишет, надиктовывает свою лучшую книгу, а потом возвращается в больницу, в могилу. Но чем объяснить его возвращение? Необходимостью или желанием? Я напишу рассказ об искушении песней, Можно назвать его «Загадочное письмо» или «Год ракеты», или ещё так «О скитаниях вечных и о Земле».